проблема как воспринимается информация и так первая фаза первая фаза передачи информации это так называемые умные мысли или компот ну в голове некая крошка из каких-то идей чувств эмоций такая вот каша а следующий шаг поскольку bluetooth между головами нету то мы не можем сразу вот этот файл экспортировать куда-то в голову. Да? Значит, мы вынуждены, вторая фаза, мы конкретизируем собственный поток сознания, при этом часть информации уменьшается, естественно, да, мы обрезаем какие-то обертона там, полутона убираем, да. Как правило, все-таки уменьшаем, потому что вот этот первый поток там, да, он вот меньше. Добавляем дальше, я покажу где. И наконец, теперь мы говорим что-то. Третья фаза, это мы сказали. Ну, кто-то из классиков сказал, что мысль зареченная есть ложь. Не в том смысле, что люди врут, а потому что часто человек говорит, ну, это весьма приблизительно имеет соотношение к первому файлу, причем люди умеют выражать свои мысли по-разному. Кто-то говорит так, что этот файл, который вышел в эфир, он довольно точно опирается на все аспекты. Ну, как бы так. Хотя он и сжат, но захватывает все. А есть люди, которые говорят так, как будто бы то, что они сказали, какой-то кусок только захватывает. Возможно, вы сталкивались с людьми, которые все время злятся, что их не понимают. Вот человек что-то говорит, ты ему начинаешь отвечать, говорит, да не то ты вечно меня не понимаешь. На самом деле он сказал, вы же не знаете, что он думал. Он сказал, вы на это отвечаете. Он сказал, не то, что хотел. Нет, это, это немножко слабая связь между вот речевым и мыслительным аппаратом. И, кстати, письмом это тоже укрепляется. Вот Когда пишешь, то через какое-то время вот говоришь ровно то, что хочешь. И так, как хочешь. Причем там с интонацией... Пунктуация. А есть люди, которые это от природы не очень хорошо развиты, и они вот как бы говорят: вот: то есть он сказал не то, что хотел, он имел в виду другое, а сказал вот это. И когда вы ему отвечаете, он помнит, что он думал, не слышал, что он сказал, и ваш ответ воспринимается как, чуть ли не как издевательство. Ну, это несчастные довольно люди, и с ними довольно сложно взаимодействовать. Ну, наконец, ладно, слова вырвались и попали в ухо собеседнику. Ну, чем занят при этом собеседник? Мы уже с вами знаем. Да? То есть, когда он говорит, что слушает, он часто просто молчит. Чем он занят, при этом ведает один Аллах. Поэтому, конечно, в уши попадает информация еще меньше, чем было сказано. А теперь следующий вопрос. Что человек делает с услышанной информацией? Вот. Происходит такой процесс инсталляции. Да? Вот услышанное надо осмыслить. Вот почему говорить надо, помните, не как ребенка кашей кормишь, а чтобы человек успевал сжимать, обрабатывать файл, конвертировать его. Вот надо осмыслить. Человек... Дело в том, что перед записью в оперативную память человек должен осмыслить, осмыслить то, что он услышал. Вот почему мы сейчас посмотрим на кадрах, у многих лица были недоуменные, когда им что-то говорили. Потому что осмысление полученной информации не получалось. Не стыковки шли. Да, вот сейчас увидите на кадре, когда вот вам что-то говорят, а вы так, типа, не складываете. Да, картинка мира бредательная, то есть вот не понимаешь. Значит, происходит процесс Значит, Во время этого процесса сжатия, естественно, информации становится меньше и еще, потому что человек отсекает непонятное – раз, неактуальное – два, и противоречащее картине мира – три. Вот человек принято, вот вы ему что-то говорите, он пытается осмыслить. При этом что-то не поддается осмыслению, а вот это он считает несущественным. Значит, он это все отсекает. И очень часто говорят, но я запомнил главное. Я говорю, вы запомнили то, что вы считали главным. Вы же не знаете, что главным считал собеседник? Вы же не спросили. Вы просто отсекли то, что вам показалось лишним. Возможно, это совпало с тем, что лишним считал собеседник, а возможно, вы отсекли то, что для него было самое главное. Почему вы решили, что именно это лишнее? Потому что вы действовали исходя из своих настроек. А, ну и, наконец, последнее. А, и кроме того, на стадии осмысления в информацию обычно добавляется то, что позволяет с вашей точки зрения, чтобы это выглядело хоть как-то логично. То есть мы дополняем услышанное, что-то мы обрезали, а что-то туда внесли. Чтобы стало так, как нам кажется правильно. Да, оценку. Да, и своей интерпретации дорисовали, довнесли, докрасили. Вот, теперь нам файл понятен. Теперь его может записать оперативная память. При записи часто тоже отсекается, потому что там ограниченная емкость, по стековому принципу она устроена. В общем, там интересная конструкция у нас оперативки. Там что то остается, вот такой некий микс. И с тем, что было, вот с этим, да, первоначальным. Это имеет весьма умозрительное соотношение.